Глава 13. Александр. День 13-й. Они попытались войти к нему. Он слышал, как они шептались за дверью, потом увидел, как ручка двери стала медленно опускаться. Но Александру было всё равно, потому что он давно подготовился. Уже в первый день, забаррикадировавшись, он обдумал вопрос с дверями. Независимо от того, открываются они внутрь или наружу, они всегда создают проблемы для того, кто не желает, чтобы их открывали. В том числе и тогда, когда дверь запирается ключом, как сейчас, и ее нельзя распахнуть одним движением. Дверь его комнаты открывалась в сторону коридора, и если поддеть ее ломом, можно было бы без проблем получить доступ внутрь. но Александр лучше других знал, что его отец никогда в жизни не станет портить такую первоклассную дверь только из-за него. Для этого он был слишком большим скрягой, и на сына было ему наплевать. Александр очень хорошо помнил, с каким упоением и гордостью отец демонстрировал свое ново приобретение. Ты только посмотри на наш новый дом, сынок! Этот дом образец подлинного мастерства. Массивные двери, оштукатуренные потолки, лестницы с балюстрадой ручной работы. Полюбуйся! Никаких пластмассовых ручек и древесно-стружечных плит. Тут потрудились настоящие мастера, которые и могут, и хотят. Результат их работы прекрасный. уникальные вещи и могут и хотят это был лозунг его отца говоря о других людях он делил их на категории в зависимости от того могут ли они или хотят или не то ни другое те кто по его представлению и не мог и не хотел были людьми низшего сорта которым не место в той стране где живёт он сам Каждый раз за столом он демонстрировал своё презрение к таким людям. И когда однажды Александр крикнул, что лучше бы отец заткнулся и хоть как-то помог тем, кто не может и не хочет, вместо того, чтобы хвалить самого себя, его отец дал ему первую в его жизни серьёзную пощёчину. Тогда ему было только 13 лет. Потом были и другие пощёчины, потому что скандалы в этом доме вспыхивали регулярно. И никто не должен был сомневаться, что отец предпочёл бы любого другого нормального датского мальчишку в сыновья вместо Александра. И вот теперь они жили в доме, построенном людьми, которые и могли, и хотели. Почти 100 лет тому назад Хотя дверь нельзя было заблокировать изнутри, потому что она вопреки правилам открывалась наружу. Эта самая дверь имела массивную латунную ручку, с которой не так легко было справиться. И как раз эта ручка и стала гарантом покоя для Александра, потому что вверху на потолке в комнате Александра его отец Короткий период увлечения благоустройством дома смонтировал стальной трос, на котором редко висели галогеновые лампы. Трос натягивался специальным механизмом, но Александр давно сорвал его и привязал трос одним концом к дверной ручке, а другой конец обернул несколько раз вокруг чугунной батареи. Таким образом, дверь нельзя было открыть достаточно широко, чтобы войти. За 10 секунд Александр мог размонтировать свой механизм, когда дом был пуст, и выйти. Поэтому, когда родители шептались за дверью, он только улыбался. Проникнуть к нему в комнату они никак не могли. "Мне очень хорошо", кричал он. "Мне нужно ещё несколько недель, и я выйду". Поначалу это приводило к тому, что шепот прекращался, хотя это и было ложью, потому что Александру вовсе не было хорошо. Во время сидения у компьютера за последнюю неделю он сделал несколько опрометчивых ходов и был отброшен назад настолько, что уже начал думать, не отказаться ли от идеи достичь результата в две тысячи сто семнадцать. Он ведь всего на все хотел продемонстрировать неизвестной женщине на стене. то внимание, которого она и все другие умершие в море или на берегу заслужили. Когда придёт час, он в точности расскажет в полиции, какую цель он преследовал, выйдет наружу и отрубит голову своим родителям, а потом на улице всем другим, кто окажется поблизости. И тогда никто и никогда не забудет это число и эту безвинную женщину. Это было его целью. Возьми себя в руки, Александр, сказал он сам себе и посмотрел на экран. Ты всё можешь. Будь молодцом. Стреляй, убивай без пощады. Ты просто очень устал за последние сутки. Войди в свой обычный ритм, и всё будет хорошо. За дверью опять раздался шорох. Это Эдди. твой друг он стоит у двери александр крикнула мать он хочет войти к тебе хочет поговорить с тобой ну это же явная ложь во-первых эдди не был его другом а во-вторых он не мог случайно проходя мимо захотеть поговорить с ним Может быть, взять денег в займы, чтобы потом никогда не вернуть, или, например, получить адреса хороших порно сайтов, но только не для того, чтобы поговорить никогда в жизни. Эй, Эдди, привет. Сколько тебе заплатили мои родители? крикнул он в ответ. Надеюсь, что много. Но если у тебя есть голова на плечах. Катись отсюда вместе со своими деньгами, потому что я не желаю тебя видеть. Ни одной секунды. Прощай, Эдди. Мегго попытался отработать полученные деньги и крикнул в ответ, что соскучился по нему. Видимо, его хорошо проинструктировали. Только 10 минут, Александр, голос его звучал более сипло, чем обычно. Александр протянул руку к самурайскому мечу на стене и вынул его из ножен. Меч был невероятно острым. Этот дурак Эдди должен знать, что произойдет, если он тем или иным способом проникнет сюда. Его голова брякнется на пол, а стол и стул и ковер зальют кровью, которую сердце будет выкачивать из жил. Ну, хотя бы 5 минут, продолжил бубнить идиот. Александр не отвечал. Самое правильное не отвечать. Люди становятся раздражёнными, если их не замечают, а потом их парализует. Молчание лучшее оружие, сказал кто-то. Этим всегда пользовались политики и только позже научились лгать. Еще несколько минут мать и Эдди его увещивали, и наконец все звуки в коридоре стихли. Александр вложил меч в ножны на стене и вернулся к игре. Оставалось еще сто пятьдесят ударов до достижения цели. В хороший день он наносил примерно пятнадцать ударов, в плохие несколько штук. Но если вернется удача, а он приложит максимум усилий и как следует сосредоточится. К той цели он достигнет за несколько недель. Весь вопрос был в наличии мотивации, и Александр прекрасно это знал. Он нашёл свой мобильник и номер, который в последние дни использовал так классно. У него не каждый раз это получалось, но сейчас не прошло и нескольких секунд, как он услышал голос, говоривший немного в нос. Ты опять звонишь, произнёс полицейский. Скажи мне, как тебя зовут? Я не собираюсь разговаривать с тобой, пока не узнаю твоего имени. А, смех да и только. Полицейский отказывается говорить с человеком, который сказал, что скоро будет крошить людей направо и налево. Он что же думает, я дурак? Ну ладно. Я звоню, чтобы сказать тебе, что не продвинулся так далеко, как собирался. Возможно, тебе придется подождать еще немного, пока я не достигну числа две тысячи сто семнадцать, потому что двигаться мне тяжело. Меня все время убивают, я отхожу назад и теряю время, и тогда требуется заново набирать очки, понимаешь? В какую игру ты играешь? И почему тебе нужно дойти до числа две тысячи сто семнадцать? Что означает это число? Ха-ха! Узнаешь, когда я дойду до него. И вот когда я дойду до него, ты узнаешь, как меня зовут. Это я тебе гарантирую. И он положил трубку.